Глава вторая. Пробравшись в Стрелецкую и слободу, Лазункин нашёл пожарище, не узнал места и нигде не находил схожего с тем, которое искал. Прошло много годов, лишь застроилось. Он упрямо вернулся обратно, глядел под ноги. Едва видны были вросшие в землю обгоревшие брёвна. Выросли на пожарище деревья в промежутках больших кирпичных амбаров с дверями, запертыми висячими тяжёлыми замками. Лазунку шагнул дальше. За амбарами кусты, достаток до тыны в бурьяне. Тут должно. Он прошёл тын, вросший в землю, пролез толщу бурьяна, выгляделся и увидал шага в 30 покрытую блёклой травой крышу.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 У стаг бурьяны кругом крыши, вросшего в землю дома, стоял густой туман. Он всё больше густел. С какой стороны пришёл, Лазунка не знал, амбаров не было видно. Исаул остановился в раздумье, в первый раз закурил трубку. Дома, чтобы не обидеть мать, не курил. Перед ним в шагах в двадцати что-то хрустнуло, из тумана всё явственнее двигался к нему человек. Лазунка, жав зубами чубук трубки, ощупал пистолет. Знать не будет, что здесь я, ежилесыщик. Вглядываясь, заметил: человек был молодой, шёл на него уверенной походкой. Не доходя лазунки, локти семи остановился. Был он в поярковой шляпе с меховым отворотом спереди, в тёмной однорядке малинового сукна. Кафтан запоясан под однорядкой розовым кушаком с кистями. Эй, станишник, тебе что здесь? Лазунка удивлённый молчал. Юноша, двинувшийся Albana за телег шляпу, ему казался разиным, помолодевшим на 20 лет. Чёрные вьющиеся волосы, сдвинутые брови и руки привычной разину растопырив однорядку, упёрлись в бока. Ты невекауший от чай. Чего здесь ходишь? Ищу вот пути в дом. Пошто тебе туда ход? Сказывали мне, детина, здесь живёт жонка Иренница избат. Она зачем надо мне? Я веждальный человек не московский, поклон ей привёз с поминками, а от кого потом скажу. Юноша подошёл близко. Он давно наглядел пистолет из-за кушаком лазунки. Искоезюпан приметил из гипсабли. Ин ладно, но ежели ты зарехим делом посись. Ты кто ж такой? Сын ей буду. Добро. Пролезая в кусты бурьяна за юношей, лазунка думал: должно что разина сын. Он же про то не обмолвился, схож много. В подвале, куда сошли они, в обширных тенях на укладке горела сальная свеча, и только от её огня меж высокими сундуками можно было заметить низенькую дверь. "Матка моя не дужит, стонет и ножды плачет, а пошто невидомо", прибавил. "Гни с ниже, не югнись". Под ногами боярский сын почувствовал ступени, обитые мягким пахнуло жилым воздухом, зажелкли огни. Юноша ввёл его в высокую горницу с печью в углу и лежанкой. В правом углу, передним у многих образов горели лампадки, а на столе старинном, потемневшем из дуба сделанном, в серебряном трёхсвечнике зажжены и оплыли две свечи. За столом на высоких подушках в цветных наволочках лежала женская голова, с растрёпанными русыми, клочками седины в волосах. В ворохе избитых волос покоилось исхудалое жёлтое лицо. Глаза закрыты, тело едва заметное под тонким шёлковым одеялом, казалось мёртвым. Изогнутое у шеи, простёрлось прямо и плоско. Мама, слышь, тут тебя налегает кой станишник. Юноша сказал негромко, перегнувшись над столом. Женщина, не открывая глаз, не меняя положения, спросила полушёпотом: "Станишник, где тетко? Ты очкнись". Женщина молчала и не открыла глаз. "Я к тебе от Степана Тимофеевича с Астрахани", громко сказал из-за спины юноши лазунка. и видел, как после его слов по тонкому лбадиалу прошла мелкая дрожь. Женщина медленно подняла руку, провела ладонью по лицу и тяжело повернув голову, открыла глаза. Айды да глаза, подумала Зунка, вглядываясь. Он рылся рукой в глубоком кармане жупана.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 И боли сте нету, а будто те вся таю, как у огня свеча. Всё-то в дому запустошило я. Василиюшка, сходи, дедётка Всения, вынь до да принеси братину слоря, кое с орлом и кубок тоже. Гость дорогой, хоть помри, а чествовать надо. Женщина говорила певучи, её глаза и голос покоряли всё больше лазунку. И уж как ты дорог ты, господи. Она грустно улыбнулась, опустив на пол ноги, села на кровать. Поди, дед, тетка. Слышу, мама. Юноша бойко полез вверх в узкую дверь. Осядька ты, гость голубей, вот ту на постелю ко мне. Не бойся, хвороба моя не прилипнет, от сердца моя хворость не отпрахати тело.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 Как вчера, а много годков ушло. Лазунка сел на кровать, юноша вернулся с братиной да двумя кубками. Ах ты, дитятко, пошто два кубочка? Да не ж ты мне пить с гостем. Пей-ка, голуби, голубой. Мёд добрый, переварной с вишнёю. Слышь, мама, я пойду. Слабоцкие ребята за Москвой рекой кулашный заводят. куш звали. Ох, не убили бы, не убьют. Я однорядку длинный рукава как бой загорицы кину. Поди, добереги да себя, дитятко. Не сумнись. Юноша ушёл. Вот он у меня. То кулачный бой, то сабли вертит, пистоли оглядывает, кримишки к ним винтит, а стрелять ладом не разумеет. Я мастер бить пистолю, потому был боярский сын, так нам велели стрели учиться, обучу малого. Он в батьку Степана, ты ему в разуми, скоро примет голубя. Затем дело не стоит, укажу. Пей. Тебе добро, мне же прибавил ты и грусти, и радости. Батко Степан Тимофеевич велел тебя сыскать, а говорил: "Там лазунка примут заместо родного". "Ой ты, а как же ещё приму?" Много о тебе говорил, называл единый тебя, любой из всех. Лазунка лгал, но хотел почему-то делать это. Понимал, что всякое слово об атамане хозяйку оживляет. сказывал про меня что же сказывал как он помнит меня люба говоришь ему люба люба ой голубь и спасибо ж тебе ой на радостях и щулки плюся хоть плясать нынче гоже и песни играть давай же выпьем вместе Ах ни с пусто васенька два кубка принёс как чуил что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 Ириница поддвинула к себе подушки, слегка прилегла на них спиной, говорила: "А сынке спрашивал ли?" "Нужное время было, торопился он. Ему же с Исаулом и говорить прилучилось, наказы дать". "Мало, сказала сыне. Да и где много?" Васенька тогда в зыбке качался. "А детки, помню, каком-то сказал. А твой-то где тот детка?" Мудрый де старик, а помер мекаю я, так молил батька. Ой ты голудь, помер ты, помер. Да вот как помер, скажи. Любил он старика Григория. В те годы, когда Никон патриарх божественные книги переменил, старый же ж велел: "Мой детка Григорий, царство ему небесное", будто из ума вышел. Кричит, зеригами звонит. в железах всё ходил что где у бойства великое многие крови пойдут от тех никоновых дел и что где не едины ли одно как молиться право ли лево либо всей долонью или же кукишем ежели где бог есть всяккае примет молитву а нет его хоть бом окамень бей корысти мало Я его и уговором ласковым от тех слов отводила. И нажды всякой ругливой грозой. А вижу, не мётся. И те слова кричал много раз народу на торгах. Сам древний, тряся весь, и народ лип к нему. А тут на кабаке мне довели люди, сама не глядела, те же слова кричал. Отникова сыщики были всюду. и малил его тайна. Явно-то народ мешал, свели с кабака на пытку, и на пытке той же кричал, не отрёкся своего. Допросили, где живёт, пришли вынять его рухлить, а с рухльюдюыскали книги травные с заговорами. И древнева с теми книгами спалили живьём на дворе патриарха Разряда. против того, как бы и колдуна. У голубь, посля опалов, диак судебного приказа ладил сыщиков созвать для нас с восяткой обрать ту. И что бы с нами стало, не ведаю, а страху приняла, и можеst того страху да ещё тоски по милым соколи легла. Только вишь, злой наш мир, да есть ещё добрые люди. Сыскалась заступа, о коей я и не гадала. В пору, когда Степанышку мой был имён в пытошную башню боярином Кивриным, и когда его братилку тоже злодей Киврин порешил сговорно с долгоруким князем, я тогда о Степане моём, горюя, шиблость к боярину. Он же старый злодей, мне в пытошной у стены, скованный его Степанышку показал И явно ему окаянному старику было, что сокола моего единого люблю. Я Васеньке допросил, а хотел он разом порешить весь корень Степанушки. И из башни той злодей пытать меня повёл, где кувелел держать за руки крепко, и мне вот Ириница распахнула платье на груди: "Вишь, сокол, груди будто волки грызли". Кришми колёнами выдрал сам без палача, а палачу потом велел: "Бери де и делай". Як-то кой держал меня допреж свидание, не велел мне опасть боярину на глаза, допроситься да свести в башню, велел идти во-брат домой. "Я не такова, хочу видеть сокола моего". Як тот вишь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 Рухлит мою стрельцы принесли, досвели да меня за Москву-реку. И позже, как спалили детку Григория, тот Дяк Ефим за нас с осяткой встал против дьяков сыщиками. Нынче тот Ефим дяк около царя и спросил царя, как тогда киврена, нас не шевелить. И то дело о нас кануло по сей пору. Боюсь, нетерпелась я, не за себя, мне самой-то голубь всё едино, хворая. Ещё Степанушку бы глазком одним глянуть, да и помиреть. За восятку вот боязно, смел гораздо, горяч, суётся непосяс ни мало. Но в Москве же сам поди ведаешь, надо быть двоелишним. Кто здесь смел, тот и улеп. Уладил я сегодня по городу ходить, людей глазеть дослушать. Да Мне и атаману то сгодится Москву знать. Сказывал сынок мой Васенька, что сегодня дождь, да сумеречно. Против того и решётки ранне времени задвинут. Так уж ты голубь не ходи. А я наберу сил, стол накрою, поешь. Ходить будешь завтра. Да, одежу крашу будет твою сменить. К такой светлой одежде прилепится и сцыли, а то и лихие люди. Надень-ка посадскую, тогда ходи безопасно. Добро. То я думал сам, не знал, где взять проще рухлить. Ириница кое-как встала. Лазунка помог ей из-за стола выбраться. Она накинула летний зелёный капот распашницу, сходила в сени, принесла еды. Вот, с дороги не лишний. А я не нынче с дороги. А где ж ты был, голубь? Меня вишь, обошёл перво. У родни был. Не охотно отозвался лазунка вешаей голову. У боярской родненьки? Да, у матери с сестрой. Ой, пойди бояться тебя, бояться. И сам я к ним не пойду. Потом, если когда всё смыслю, либо со Степаном Тимофеичем, либо с боярами быть, то оно. Ежик-сокол. Мать родную потерять тяжело, кто скажет иное? Испей ещё, да коли же мало хмелю, брага и водка есть. А после, как напитаешься, покажу забвённое скрытое место. Там скуль надо и жить будешь. После еды Ириница привела Лазунку к большому сундуку в углу за печью. Он поднял крышку, она сказала: "А трой голубь рухлит в сторону от задней стены". Лазунка отодвинул платье. "Вот тут щупой есть в гнезде защёлка. Нажми перстом. Лазунка сделала так, как указано, задняя боковая стенка сундука опустилась вниз. Теперь лясь туда. Там внизу горенка. Жар вдольет в ней, отодвине кошка. Будет вальгодный дух в горнице, У образа негасимый огонь. Ежели с ним тебе сумеречно, свечи зажги. Кровать, одеяло всё есть. В ней хоронится моё узоричье, дакой шубы соболи. А дверку под дни, она захлопнется. Выйти тогда защёлку увидишь, спустишь дверку. Тут в передней всякие люди залезть могут, и те коим корысть надобно. Ту же горницу никто не вядет. И колодезь, водушка в ей есть. Сделаны же та горенка. В давние времена от пожаров и лихих людей сугревы. Лазунка забрал свои вещи, влез в сундук, нащупал ногами ступени, сошёл вниз, подняв дверь на место. Горенка, куда спустился он, небольшая. В ней израсцовая печь в стене, вся горенка тускло сияла потёртой золотой парчой. Скамьи и лавки обиты дымчатым бархатом. На одной стене висело медное зеркало старинное в серебряной раме. В углу образ хмурый греческого письма зажжённой лампадкой. Поля лавра в жемчугах, попарче с диамантами в серебряных репьях. Серебряный цветок в форме репейника. Зеркало висело над укладкой. На укладке тёмного дерева четыре свечи. Лазунка зажёг две Взял тяжёлый подсвечник с огнём, потянулся к зеркалу. В жёлтом сверкающем на него глянул магната кудрый бородатый человек с острыми глазами в шапке. Лазунка улыбнулся, в ответ ему улыбнулось лицо из жёлтого. Знаешь, что это он сам, Лазунка, всё же сказал. А ведь это я, эхо-образ же. Девы, что признали меня мать Сметрофановичем. Он долго внимательно разглядывал украшенное подземелье, отодвинул в сторону следеное узорчатое окошко, повеяло холодком. Вот где можно от всех ворогов убрести. Подошёлся свечкой в руках к столу приземистому, с ножками, обитому серебром, открыл на середине стола ларец с грузной крышкой. В ларец были золотые вещи, ожерелья, запястья, кольца, перстни. Вся золотая кузня унижена драгоценными камнями. О-о, да хозяйка моя мало чем менее богата самого батьки. Лазунка захлопнул ларец, пошёл по горенке оглядывать стены. На одной из стен ближе к печке висели собольи шубы, кунишугае поволоченые зарбафом, камкой адамашкой, кики с жемчужным очельем, чедыги низанные бурмицкими зёрнами. Добро, что дики не ведают ту горницу, быть бы хозяйке в тюрьме, узорочью расхищену. В другом углу, так же как образ весело большая парсуны поясная, и к ней со свечой подошёл лазунка. Письмо тёмное, Всюдой старик в горлатной из меха с горлыкуницы куней шапки в синем кафтане. По кафтану писан красный кушак с золотыми травами, концы кушака жемчужные, с закушаком рукоять ножа. Лазунка, любопытствуя, переходил от одной стены к другой и незаметно почувствовал в этой глубокой тишине усталость. Худо спалось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 Юноша сидел на лавке, одетый в свой прежний кафтан, шапка лежала на коленях. Должно что день. Лазунка вылез, подняв за собой дверь по тайной горенке. Теперь бы умыться мне. Умойся, гость дорогой. Я скоро голубь принесу водушки. Ириница ушла, все не вернулась с купшиными полотенцами. Мойся ладым, а то чёрный и ж какой. Голубим зову. Он же будто те ворон. Ворон, да не ворог, отшутился лазунка. А люж день. Иреница, поливая ему на руки над тазом, грустно улыбнулась. День-то божий, да люди царские, бесы звериные. А ну-ка, Василий Степанович, укажи место, где можно стрелять из пистоля, дай поучу. Юноша вихрем сорвался с лавки. Ай, да станишник, матушку, почей что излечил, да меня обучит. Ой, куда высколики? Поешьте там подите, да ты, Василиушка, принеси гости из сундука, что в углу бахилы и посадскую одежду с шапкой. Покуда ты, хозяйushka, собираешь стол, мы оборотим. Лазунка с Василием ушли. Ириница, собирай еду. достави кувшины с квасом, брагой и мёдом слышало ухо не выстрелов за дверями вверху дома созовут стуком огненным беду учуют сыщики всюду рыщут скоро обовернулись целый клад матушка наш гость он как бьёт из пистоли я таких ещё не видал бойцов в шапку глянь шапку кидал пробил В огувицу попадает беда. Лазунка, выпивая и закусывая, сказал: "Работничек я твоего батюшки Василий". Ириница погрозила глазами Лазунке и сказала: "Сходи, сынок, Коле подкормился, принеси ему платье обминить, надо гостю в Москву позрить". Юноша ушёл, Ириница обратилась к Лазунке: Пока что говорила я ему, сынку-то, отец где помер. Иначе начнёт ещё думать худое, что за углом он прижитой кое-где и меня перестанет любить, того боюсь. Вазунка переоделся в принесённую одежду. Ириница собрала его казацкой платьи, узел завязала, крест накрест рушниками. Куда гость голый прикажешь саблю скласть? А лев в горницу, где я почивал, положить. Всё прячь, хозяюшка, пистоли тоже, а кроме одного, кой поменьше, тот заберу с собой. А теперь, Васенька, новый стрелец, молодец, пойдём на Москву глядеть. Ты иди, тетка, на весь день не уходи, надобин. Верну скоро, мама. Оба ушли.